До заседания госсовета есть еще немного времени. Сейчас мне положили на стол бумагу. Господи, в какой мы все-таки заднице? Итак, как говорят бухгалтеры, надо посмотреть промежуточный счет. Почему я так цинично говорю? Неужели меня не волнует трагедия дома Романовых? Не более чем трагедия гибели десятков людей рядом с ними. Слуг, охраны, случайных посетителей, царедворцев. «Все-таки я только частично великий князь. Большая часть моего сознания человека из времени, когда о потомках Андрея Ивановича Кобылы было известно очень много». Андрей Иванович Кобыла – основатель фамилии Романовых. От него в шестом поколении и пошел сей боярский, а позже уже и царский род. «И никаких царебоженек. Я профессиональный историк». А потому все эти сказки про добренького царя-батюшку. А я ведь не определился, что хочу от страны, куда и как ее поведу. Какая самая большая проблема у любого, теоретически любого, монарха? Это его команда, специалисты, черт бы их побрал. А самое главное – преданные люди. Идеально это наличие и того, и другого в одном флаконе. Потому как преданный дурак – Может наломать таких дров, что мало не покажется. А что у меня по поводу команды? Есть в сохраненной информации такие шкатулочки. Надо будет их подвигать на досуге. Лучше всего сегодня ночью. Говорят, что многие попаданцы умудряются спать по 3-4 часа в сутки и при этом все успевать, в том числе восстановить силы. Пригодилось бы. Самое сложное – это понять, на какие политические силы мне придется опираться. «Сейчас у меня в руках исключительно консерваторы, партия контрреформаторов. Они достались мне в наследство от покойного сына императора, Александра Александровича, который должен был стать Александром Третьим миротворцем». За время его правления Россия не вела ни одной войны, и к череде кровопролитных конфликтов оказалось совершенно не готово. Правление же Николая Второго оказалось катастрофой. Тем не менее, это весьма влиятельная группа, которая уверена, что либеральные реформы надо сворачивать. И я в числе их сторонников. Не зря в моей реальности именно Александр Александрович сделал меня главой Государственного Совета. Я был его человеком. Тут мое назначение стало результатом давления на Александра Николаевича. Да, додавили брателлу. Совсем додавили. В лепешку. Так, а что у нас по другим группировкам? Либералы? Это мои противники. У них есть свое знамя, Константин Николаевич, старший брат. Впрочем, все почти осознают, что это выбор так себе, даже самые отъявленные противоконсерваторы. К этой группе близка партия высокопоставленных чиновников, обласканных освободителем. Насколько я помню, после смерти отца Александр III их всех скопом отправил в отставку. Довольно грубо и непоследовательно поступил, нарушив все традиции. Следующие группировки, которые я называю по привычке партиями. Проанглийская, профранцузская. Тут не только масоны разных направлений. Тут и аристократические клубы, и кружки по интересам при посольствах. Если проанглийская группа тут все ясно, это враги, тайные, явные и по глупости, то франкофилы тут сложнее. Делать на них ставку. А к чему привел Россию союз с Францией? К мировой войне они не опереться ли нам на германофилов? Эта прогерманская партия не настолько влиятельна, но все-таки имеет своих сторонников даже в Государственном Совете. Так, революционеры и террористы – это враги, и их придется искоренять. Если идти дальше, то у нас национальные группировки, которые будут добиваться своего. Польские, финские горячие парни начнут колобродить. Обязательно. Надо будет наводить порядок причем не стесняясь в средствах. Европа повопит и перестанет, куда ей старушки деваться. А вот еврейский вопрос серьезный, как и сепаратизм окраин, которые спят и видят себя национализировать. А еще необходимо решать вопрос со староверами. Обязательно надо решать, если помнить, сколько денег на революцию получили большевики именно от них. Слишком сильно аукаются России последствия церковного раскола. Отделить бы церковь от государства, а государству перестать вмешиваться в дела церкви. Так дудки. Получить врага в лице церковников – это огромная глупость. Скажем так, на лояльность церкви, я надеюсь, смогу положиться. А дальше? А дальше посмотрим. Не могу планировать пока что на десятилетия вперед. Мне бы этот годик пережить. Чую я, непростым он будет. Непростым. Валуев. При прочтении этой бумаги Петра Алексеевича потряхивал от гнева и растерянности. У него в голове не укладывалось, как только такое могло стать возможным. Такой удар по империи и царской фамилии не должен остаться безнаказанным. Но кто? Как? Зачем? Почему? Что теперь делать? Такие вопросы задавали миллионы людей на бескрайних просторах великого государства российского. Но Валуев был среди тех, кто должен был дать ответы на эти вопросы. Предательство? А надо ли поднимать на щит этот лозунг? Происки внешних врагов? Он чувствовал, что ноша это ему не по плечу. Сейчас империи нужен сильный лидер. Он еще раз посмотрел список, оказавшийся перед его глазами. Это был список погибших членов дома Романовых. Первое. Государь-император Александр Николаевич Второй этого имени, 61-го года, был найден в проходе неподалеку от столовой, в которой произошел взрыв. Второе. Мария Александровна, супруга государя, императрица, урожденная принцесса Гессенская и Прирейнская, 55 лет, погибла в столовой. Бедная государыня так настрадалась в последние годы жизни, а еще такая трагическая смерть. Третье. Александр Александрович, старший сын государя, 34 лет, наследник престола, лидер консервативной партии. Четвертое. Мария Федоровна, его супруга, датская принцесса, 32 лет. Пятое. Николай Александрович, старший сын Александра Александровича, 11 лет. Шестое. Георгий Александрович, младший брат Николая, 8 лет. «Господи, зачем они взяли с собою у детей? Вот остались бы в Гатчине, детишек бы оставили дома. Их-то за что?» Петр Алексеевич перекрестился, прочитал про себя «Отче наш». Мысли его перенеслись к оставшимся в живых детям старшего сына Александра Николаевича, четырехлетней Ксении и годовалому Михаилу. «По идее, именно Михаил должен стать государем-императором» а до его совершеннолетия править регенский совет. Только в такой ситуации регенство – путь к уничтожению государства. Такого допустить никак невозможно. Слишком долго будет период неуверенности в наследовании престола. Надо ведь, чтобы мальчик вырос, женился, дал империи наследника. Только после этого интриги и борьба за престол немного затихнут. А это еще два десятка лет без стабильности в стране. Седьмое. Владимир Александрович, сын государя императора, 32 лет, подающий надежды военной, хорошо показавший себя в прошлой войне. Восьмое. Мария Павловна, его супруга, урождённая Мекленбург-Шверенская, 25 лет. Что же, эти хоть догадались детей с собою не брать. Вот и трёхлетний Кирилл Владимирович, и Борис, которому год с небольшим исполнилось, и совсем кроха Андрей живы. Девятое. Алексей Александрович, сын государя-императора, 30 лет. Тут ни жены, ни детей, одни певички на уме. Были. ивалуев опять перекрестился. О мертвых или хорошо, или никак. Десятое. Павел Александрович, младший из сыновей Александра Николаевича, 19 лет. Все найдены в столовой под развалинами перекрытий. Получается, что из детей невинно убиенного государя Александра Николаевича в живых двое. Мария Александровна Герцогиня Айденбургская, жена наследника британского престола. Ежели учитывать особые сложности в отношениях с островной империей, то ее восшествие на престол крайне неблагоприятное действо, тем более что к взрыву могут быть причастны и английские агенты. Сие необходимо учитывать. Очень велика возможность, что её восцарение могло быть целью всего покушения на государство российское. Вот только они не учитывали, что из детей государя в живых остался еще и младший брат Марии, Сергей Александрович, 22 лет. Ему повезло. Он не так давно уехал в Италию путешествовать. Сторонник консервативного курса, противник реформ государя, вроде бы все неплохо. По закону главный претендент на престол, но слаб здоровьем слухя о его склонности к муже увы амбициозен жаден глуп мало без наследника опять будет длительная борьба за власть как муж государственный п алексеевич валуев не мог действовать только по букве закона ведь был и его дух царь должен быть сильной личностью иначе придет империи конец кровавый и жестокий получается что из потомства государя александра николаевича и выбрать на престол некого. Грустно, однако. Грустно. Вот сынок бы его, Александр Александрович, много надежд подавал. Да, только что толку сожалеть. И глаза пошли по списку вниз. Фьезоле, Тоскана, 19 января 1880 года. Петер Янбекс. Во Фьезоле хорошо дышится даже зимой. Мягкий климат, прекрасная природа, что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? Конечно, зимой тут иногда бывают сильные ветра, а сегодня еще и шел дождь, затяжной, спокойный, укутавший дома пеленой брызг, летящих в разные стороны. Редко, но зимой тут и снег бывает, но чаще всего зима – это время дождей. Когда-то этот город был богат и считался главным конкурентом Флоренции за что и поплатился, череда воин и победили завистливые соседи. На руинах стали строить роскошные виллы, и палаццо, богатейшие и самые знатные итальянские семьи. Тут было любимое место отдыха семейства Медичи, а на одной из вилл прятались от чумы герои Боккаччо. До великолепной Флоренции тут всего четыре мили с небольшим, так что можно считать, что это и не город, а пригород. Дворцы и монастыри привольно расположились на высоком холме, который отделяет друг от друга долины двух стремительных рек – Муньоне и Арно. Окрестности местечка густо покрыты лиственным лесом, вдоль дорог высятся красавцы, пирамидальные тополя и величественные кипарисы. Серпантином меж узких террас поднимается дорога к вершине холма. Если вы захотите пройтись по улицам этого курортного местечка пешком, то передвигаться придется между высоких оград-особняков, в большинство из которых попасть так просто невозможно. Вот тот же палаццо Медичи, попробуй в него проникнуть, тем более, что мало кто знает, кому этот дворец принадлежит сейчас. Все есть во Фьезоле. Даже свой Ромул есть. Вот только это не тот, что Рим основал. Тут другой. Ученик святого апостола Петра, Ромул из Фьезоле. А что тут Рим? Этот город был основан этрусками, и по древности ему Великий Рим и рядом не валялся. А еще в городке имеются церкви и монастыри, память о прошлом могуществе. Человек, расположившийся у камина, наблюдал за дождем, что шел за окном. Он был очень стар, а кроме того находился в состоянии глубокой задумчивости. Казалось, что человек спит, но нет. Глаза двигались, а губы очень медленно шевелились. Скорее всего, человек про себя молится. Это действительно была молитва. Ему было почти 85 лет, чуть менее месяца до этого ничтожного события. В кресле восседал немного немало а генерал Ордена Иисуса, фактически глава всех иезуитов, которые насчитывались порядка 10 тысяч человек. Петер Янбекс стал четвертым по счету генералом Ордена, после его официального восстановления в 1814 году и 22-м с момента его основания. Не надо быть слишком наивным человеком, чтобы понимать, хотя и папа Климент XIV в 1773 году распустил орден, и иезуиты никуда не подевались. Удивительно, но местом, где им удалось продолжать свою деятельность и даже сохранить свои структуры, стала Россия. Матушка Екатерина II слишком уж благоволила представителям ордена, да и другие российские императоры, вплоть до Александра I, им патронировали. Поначалу и Александр относился к представителям ордена более или менее лояльно, но в 1801 году, когда Папа Пий VII официально разрешил существование иезуитов в России, отношение местных властей к ним стало меняться, а уже через 13 лет сменилось на откровенно враждебное, А в 1815 году все иезуиты были изгнаны из Санкт-Петербурга, а их резиденции и учебные заведения закрыты. Орден ничего не забывает и никому ничего не прощает. Прощать – удел Господа. Человек закончил молиться, рука чуть удобнее отодвинула от глаз документ, который лежал на столе. Это донесение из далекой северной столицы стоило того, чтобы уделить ему пристальное внимание. Где же он остановился? Ах, вот 10 первых фамилий семья покойного императора Александра II. Кто у нас дальше? 11. Константин Николаевич, младший брат императора Александра II, генерал-адмирал, глава группы либералов, 52 года. 12. Александра Иосифовна, его жена, альтенбургская 50 лет. 13. Константин Константинович, их сын, 21 год. 14. Дмитрий Константинович, их младший сын, 19 лет. Что за косноязычный писал сей доклад «их младший сын»? И понимай, как хочешь, подумал про себя генерал. Получается, что из семьи Константина есть живые? Не надеясь на свою память, Бэкс подтянул к себе небольшой фолиант. Вот она что. Есть две дочери: греческая принцесса и герцогиня Вюртемберга, и есть еще сын, старший сын Николай. Ах, вот что значится в опале. Надо будет уточнить, что это за история. Неужели что-то про пропажу бриллиантов? 15. Пётр Николаевич, сын Николая Николаевича старшего, 16 лет. Бедные дети. Короткая молитва. Да и список подходит к концу. Шестнадцатое. Екатерина Михайловна, внучка Павла I, герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, 52 лет. Семнадцатое. Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий, ее сын, 20 лет. Восемнадцатое. Михаил Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий, ее сын, 16 лет. Старик пожевал губами, обдумывая прочитанное. Надо же! Почти два десятка схизматиков Романовых исчезли из этого мира. Какой интереснейший расклад получается. Конечно, с этим взрывом слишком много непонятного. К тому же ходили слухи, что для чего-то в Россию нелегально ввозят большое количество динамита, но чтобы так? Неожиданность. Но все в руце Господа нашего. Опять короткая молитва. Кому это выгодно? Тут ответ ясен. Но сами островитяне постарались или...» И тут мелькнула какая-то мысль. «Ассоциация! Старость, не поспеваю за мыслями!» Горько подумал про себя генерал Иезуитов, поднял колокольчик и позвонил в него, рассыпая по древнему дворцу серебристую призывную трель. «Позови Анжия». Голос генерала звучал тихо, но был при этом спокойным и уверенным. Генерал Бэкс поднялся к вершинам власти с самых низов. Он происходил из бедной семьи в Бельгии. Добрые люди помогли пройти обучение в школе и поступить в семинарию. В 1819 году он стал священником в небольшом городке Уккела, но уже в 1820-м примкнул к ордену Иисуса в Хельдесхайме. В 1825 году он придворный капеллан в маленьком герцогстве Ангольдкотен, а уже в 1830-м единственный професс в Вене, способствовал открытию иезуитских школ в городах Австрии. Действительный член Ордена Иисуса, прошедший соответствующее обучение и подготовку. В 1852 году становится руководителем провинции в столице австро-венгерской монархии, а уже в июне 1853 года его выбирают генералом, пожизненным руководителем организации. Для иезуитов наступили тяжелые времена. Главной целью воссозданного в 1814 году ордена стало противодействие рабочему движению и социализму. Казалось бы... Какое рабочее движение, когда только-только отгремели наполеоновские войны. Но уже тогда Святой Престол рассмотрел призрак социализма, который непрекаянно бродил по Европе, решил натравить на него своих верных псов и иезуитов. Очень быстро количество членов организации выросло с нескольких сотен до нескольких тысяч, стали открываться все новые учебные заведения, в которых иезуиты вербовали талантливую молодежь в свои ряды но тут против них стали выступать правители самых разных государств, откровенно испугавшихся резкого укрепления влияния Ордена Иисуса и Папского престола в своих странах. Кроме резкого противодействия в России, где это было неудивительно, иезуиты были изгнаны из традиционно католических стран. Испании, Сицилийского королевства, германских княжеств даже из Рима пришлось уйти, перенеся резиденцию во Фьезоле. Петер Янбекс выбрал этот небольшой городок не случайно. Тут располагалась духовная семинария, в которой влияние иезуитов было всегда очень сильным. Даже в годы их официального запрета, кроме того, их преподаватели имели отношение к первой в мире сельскохозяйственной академии, которая открылась в аббатстве Бадия Фьезолана. Сейчас генерала Бекса беспокоило положение ордена Иисуса во Франции. Власти страны склонялись к изгнанию иезуитов не только с территории метрополии, но хотели закрыть для них и свои провинции. И тут такие новости из России. Анджей Сикорский явился на вызов генерала буквально через 10 минут. Ему недавно исполнилось 45 лет, он был серьезным богословом и талантливым исполнителем, подающим большие надежды. Внешне он был полная противоположность своему генералу. Ян Петер был высок, худощав, с резкими крупными чертами лица, мясистым носом, тяжелой челюстью, выдающимися скулами, высоким лбом с тяжелыми надбровными дугами и очень внимательными глубоко посаженными глазами. С этим обликом гармонировали большие руки с грубыми пальцами и большие ступни ног. Анджей же был типичным польским аристократом с тонкими чертами лица, невысокого роста, с намечающимся брюшком и яркими голубыми глазами в чуть выпученных глазницах. Его голову покрывала густая светлая шевелюра, а вот Бэкс был почти лыс. Он был уже профессом, действительным членом ордена, и адмонитором при генерале, негласным контролером со стороны папы. Остановившись напротив кресла высокого, в прямом смысле этого слова «начальство», Анджей склонил голову, выражая готовность выслушать указания генерала. Но начало разговора заставило его вздрогнуть. «Знаете, почему я выбрал для резиденции именно Фьезоли, сын мой?» прозвучал вопрос, на который тут же последовал и ответ. «Тут самый здоровый климат в этой стране. Горы закрывают от непогоды, а в дождливые времена вода не задерживается на склонах холма, стекая в болотистые низины», которых люди болеют и умирают так быстро. Я уже очень стар. Болезни мешают работать мне даже здесь, в целебном климате Фьезоли, и потому вынужден искать преемника, который в недалеком будущем возьмет на себя груз ответственности за то дело, которому посвятил себя Орден». Произнеся эту небольшую речь, генерал замолчал. Анджи также молчаливо ждал продолжения беседы. Правда, пауза длилась недолго. Казалось, Бэкс обдумывал какую-то мысль, после чего произнес. «Вы знакомы с ситуацией в России, брат мой? Как вы ее оцениваете?» В Российской империи наступает период нестабильности. По закону наследовать престол должен малолетний внук императора. Но тут возникает вопрос с регенством, а это, несомненно, вызовет ослабление государства. Вполне возможно, что корону Российской империи – водрузят на кого-то из живых братьев императора или даже на принцессу Эдинбургскую. Последнее весьма благоприятно было бы для британской короны, а для святого престола? Я считаю, брат Петер, что последний вариант наименее вероятен. про английская партия в России достаточно влиятельна, но не готова взять власть. За ней нет вооруженной силы. Да, в наше время Мушкет рождает власть, брат Анджей. Вам лично эта ситуация ничего не напоминает?» И генерал Бэкс пристально стал рассматривать лицо совершенно безмятежного собеседника. Сия ситуация схожа с династическим кризисом смутных времен, когда на трон Московии претендовали в том числе и католические монархи. А появление кесаря Дмитрия тогда было крайне удачным событием в плане ослабления государства схизматиков. Интересно. «Скажите, у покойного императора была любовница и даже дети?» «Вы совершенно правы, брат Петер, Екатерина Долгорукова. Она фаворитка императора последние 14 лет и родила ему четырех детей. Сыну Георгу сейчас семь лет. По слухам, император хотел после смерти супруги, которая должна была произойти со дня на день, сочетаться с фавориткой браком и добиться признания ее детей». «Вот как!» А сама Екатерина, что вы можете сказать про нее? Она не амбициозна, умна, скромна и старается не выпячивать свою связь. За нее все это делал император. Ее покои в Зимнем дворце располагались сразу над покоями покойной императрицы. Вот как? Интересная деталь. В момент взрыва ее с детьми не было во дворце. Семья императора съехалась для оглашения завещания императрицы, Она хотела объявить его лично, поэтому княжну Юрьеву удалили под благовидным предлогом из дворца. Она еще и удачлива. В словах генерала Ордена прозвучала нескрываемая ирония. И она умеет пользоваться моментом, но никаких шансов ни для нее, ни для Георга. А если такой шанс возникнет, что скажете, брат Анджей? «Для нас еще большее ослабление империи было бы на руку. Возможно, удалось бы восстановить позиции ордена, если постараться, но... Разве что если бы появилось завещание императора, в котором он признает Георга своим ребенком и назначает его наследником при регенстве самой Екатерины в случае своей смерти, то... Жаль, что Мария Александровна была жива, и нельзя составить свидетельство о венчании». «Интересная мысль, брат Анжей. Поработайте над этим вопросом. Пусть варварская империя и не станет столь же слабой, как Московия в старые времена, но подумайте над этим вопросом. Хочу возложить тяжесть дел в России на ваши плечи, брат. Мне нужны талантливые помощники. Надеюсь, что вы не разочаруете меня и наших братьев. Тем более, что в средствах вы не будете ограничены». Ну что же. Если у брата Анжия что-то получится, хорошо присмотрюсь к нему получше. Все-таки замену себе надо искать. Если же нет, ничего страшного. Есть еще этот швейцарец, брат Антон Андерледи. Посмотрим, кто из них двоих сможет встать у руля Ордена Иисуса. В реальной истории Антон Андерледи стал еще при жизни Петера Бекса викарием Ордена Иисуса. А после его смерти был избран его генералом. Бэкс отошел от дел в 1884 году, а умер в 1887 в возрасте 92 лет. И генерал Бэкс поднялся из кресла, направившись к небольшому алтарю, у которого преклонил колени и стал горячо молиться Господу. За этим занятием мы оставим почтенного старца и покинем прекрасный Фьезоле.